Глава 2. Ты выглядишь измотанной, потому что я измотанна. Я сбрасываю туфли и вытягиваю ноги, прижимая ступни к прохладному линолеуму. Сегодня шпильки убивают меня. Подтянула щиколотку во время последней тренировки, теперь бы как-то успеть попасть на массаж. С молоком? Да. Лариса колдует возле кофемашины и через минуту ставит на столик две чашки, источающие манящий аромат. Сама тоже присаживается рядом на небольшой кожаный диванчик. Мне нравится у неё в офисе, и уютно так, и светло. Не то, что у Глеба, что в офисе, что в кабинете дома. Тёмная мебель, окна почти всегда зашторены. Я люблю естественное освещение, с ним как-то даже легче дышится. Вот как у Артёмовой здесь. Ну, рассказывай. Она подносит чашечку к пухлым губам и делает глоток. Как прошла встреча? По телефону ты сказала, что хреново. Потому что хреново. Следа кто-то ещё мудила. «Ну, оказалось, мы знакомы». Лара поднимает удивлённо брови и оставляет кружку, сосредотачивая на мне всё внимание. «Со школы. Учились вместе. И... встречались когда-то». И вот тут мимика подруги претерпевает редкие изменения. «То есть как? Он твой бывший?» «Ну, типа того. Ты же в универе говорила, что кроме Глеба у тебя не было серьёзных отношений. Ну, кроме того парня, с которым тебя развели родители». Я не отвечаю, просто смотрю на подругу и тяжело вздыхаю. Ах, хрен ей. Она резко откидывается на спинку дивана. Так этот следак, он тот самый, да, с которым ты первый раз переспала? Выражение Артёма никогда особо не выбирает, вокруг да около не ходит. Девид Бахурин действительно когда-то стал моим первым. Я не влюблялась в него с первого взгляда, нет. Он перевёлся в нашу школу из неблагополучного района, в первый же день нагрубил мне. Жутко меня раздражал. Мы воевали. Казалось, что против всеми уважаемой и обожаемой школьной принцессы Златы Королёвой у него нет шансов. Но так вышло, что он установил свои правила, а потом между нами расцвёл тот самый хрупкий и нежный цветок первой любви. Настоящий и искренний. Для нас не существовало никого вокруг, только он и я и наши мечты о будущем. Бахорин мечтал стать архитектором, а я морским биологом. Мы отправили втайне от наших родителей документы в Сочинский университет, поступили на бюджет и собирались уехать вместе, но в последний момент мои родители меня не отпустили. Сказали, что я останусь без их поддержки, и мы вдвоем не потянем учебу в таком дорогом городе, более чем в двух тысячах километров от дома. И я испугалась. Он долго стоял под моими окнами с дорожной сумкой в руках. Звала, пока я обливалась горячими слезами, прячась в своей комнате и пропуская сквозь пальцы ошмётки своей акровавленной души. Долго потом словно заново жить училась. Поступила куда хотели родители, но навсегда возвела между нами стену, не простила им. Время лечит? Да, но шрамы остаются. Они тянут, ноют на погоду, лопаются и кровят время от времени. Как сегодня, например, Когда я вошла в кабинет и узнала в новом следователе Демида, в груди что-то больно кольнуло и не сразу получилось вдохнуть. Мне понадобилось несколько бесконечных мгновений, чтобы осознать, поднять кого я вижу перед собой. Получается, он ведь так и не стал архитектором, не исполнил мечту, как и я свою. Пошёл в органы, как того и требовал его отец. Я смотрела на него, а он на меня. Изменился. 10 лет ведь прошло. Плечи стали шире, черты лица заострились и стали жёстче, взгляд тяжелее. а между широких бровей залегла складка. Он и в юности мог посмотреть так, будто калёным железом пройтись, насквозь прострелить. Теперь же его взгляд стал ещё острее, будто внутрь проникал, насквозь видел. Настоящий следователь. На подбородке лёгкая щетина, колючая, наверное. У меня аж кончики пальцев занемели, когда вспышкой ворвалось воспоминание. Как я проводила когда-то пальцами по этому волевому подбородку. Пришлось их даже в кулак сжать. «Присаживайтесь». Сказал он ровным голосом, кивнув на длинную конференц-приставку стола. Адвокат отодвинул сначала стул для меня, потом расположился напротив. Едва я присела, почувствовала, как завибрировали ноги внутри, настолько были напряжены. «Итак, слушаю вас». Адвокат достал бумаги из папки и начал переговоры. Обсуждал статьи, которые теперь вменялись Глебу, кроме 199-й. «Антон Васильевич, будьте добры, выйдите на пять минут». Впервые подала голос я. Адвокат посмотрел удивлённо и нахмурился. «Злата Владимировна, я настоятельно не рекомендую вам. Оставьте нас с уважаемым следователем ненадолго». Антон Васильевич нервно поправил очки, но спорить не стал. Встал, забрал портфель, но бумаги оставил на столе и вышел, прикрыв за собой дверь. Я незаметно под столом сжала кулак, впившись ногтями себе в ладонь, чтобы отрезвить и напомнить, что пора играть в свою пользу. «Торговля оружием? Перевозки наркотиков?» Я откинулась на спинку стула и сложила руки на груди, посмотрев на Бахурина. Ты серьёзно, Демид? Его имя мне удалось произнести ровно и твёрдо. Мой муж-бизнесмен и в подобных грязных делах не замешан. Я не знаю, зачем и почему ты копаешь в этом направлении, но это может сказаться на его репутации. Твой муж преступник, и он сядет. Он тоже перешёл на ты. И ты либо не знаешь его, либо покрываешь. По статистике ближайший сообщник жена. Если следствие докажет твою причастность, сядешь и ты. Так что я советую тебе попросить адвоката вернуться и приступим к допросу. Три точки. Я тебе вот что скажу. Артёмова шлёпает передо мной на стол свой блокнот. Видишь? Не совсем понимаю, что именно я должна понять в её каракулях, поэтому поднимаю глаза на подругу. Алина, моя прислуга, как раз вносит в гостиную поднос с чаем и черничным рулетом. Я тщательно поискала информацию о твоём следаке. Он не мой, Лариса. Но ты меня поняла. Она начинает расхаживать передо мной взад-вперёд, а потом, вдруг передумав этим заниматься, резко разворачивается и присаживается. Пробивала по своим каналам, не просто заглянула в соцсети, хотя и туда тоже сходила. Но! Ты же прекрасно знаешь, человеку с такой профессией, как я, положено иметь некоторые связи. Ближе к делу, Лара. Так вот. Ничего. Что ничего? Я стала на неё уже злиться. Иногда она слишком увлекается, забывая, что не на театральной сцене. А то, ноль. Информации тупо ноль. Нет, ну кое-что есть, но всё очень гладенькое такое и обычненькое. Но конкретики нет. Родился, окончил школу, вуз, не женат. На последнем её слове я моргнула. Да какая у меня разница вообще? Бред. Вот в профессиональном плане почти ничего, какие-то общие размытые данные. Не находишь это странным? И тут вдруг он в другом столичном управлении полиции начинает вести довольно громкое дело. И что, по-твоему, это значит? Что твой Бахорин непростой мент? Скорее всего, он безопасник. Или перевёлся, или твоим мужем заинтересовались куда более серьёзные структуры. Звучит не особо правдоподобно, а там кто его знает. Ну не знаю. Размышляешь Жаф указательным и большим пальцем по переносице. От всего этого начинает болеть голова. У Демида отец в полиции служил, на то время в милиции ещё. Продвиженец, думаешь? Не знаю, на того бахурин, на что я знала, не похоже. Да и вряд ли его взяли в госбезопасность. У него брата осудили, и тот в тюрьме умер. И сам он на учёте стоял в милиции. По глупости, но всё же. Нифига себе. С таким послужным его и в обычную ментовку странно, что взяли. Артёмов прищуривается и начинает что-то строчить в своём блокноте. Но эти интересные факты могут тебе помочь. Оказывается, кристально чистый следак не такой уж и кристальный. Так, стоп, Лариса. До меня начинает доходить, что она делает. Мы никак и никуда это не станем использовать. Подруга поднимает на меня глаза, выгибает бровь и смотрит как на умолишенную. Но я тверда в своём решении. Если Бахорин и правда из высшего эшелона, то не думаю, что там идиоты ему биографию подчищали. Да и не хочу я так. Не стану. Чьё-то сердце это открытая поляна, залитая солнечным светом. Чьё-то синий океан, пресполненный глубины загадок. Чьё-то возможно, тёмный, страшный лес. А моё система камер, банковских ячеек, не сообщающихся друг с другом. В одних ячейках я навсегда запираю болезненные воспоминания, выбрасываю ключ, чтобы никогда не открывать и травиться. В других содержу в запрете что-то ценное и важное для меня. Прячу, чтобы никто не увидел и не попытался отнять. Эта структура помогает мне держать жизнь, эмоции и мысли под контролем. И воспоминания о юношеской любви к Бахурину содержатся в самой важной и ценной ячейке, спрятанной дальше и глубже всех, и я сохраню ее, не испорчу мелочными попытками использовать его прошлое против него. Да и вряд ли получилось бы. Наша война здесь, в настоящем. Здесь она и останется. Я сказала «нет». Беру и просто выдираю из её блокнота листок, сминаю его и засовываю в карман. Это будет глупо и мелочно, результата не даст, тем более что доказательств у меня нет, а статейка у тебя на сайте сильно погоды не сделает. Особенно если ты права насчёт того, откуда он. Артёмово мрачней, ты поджимает губы. Её задело моё пренебрежительное статейкой. Приходится сделать брови домиком и извиниться за это. Лара быстро оттаивает, пожимает плечами на моё решение, но принимает его. Вчера разговор пошёл совершенно не так, как я планировала, отправляясь на встречу. Я попросила адвоката вернуться, и Демиц стал меня допрашивать. Чётко задавал вопросы, отслеживал реакцию, заставляя ощущать себя словно под микроскопом, всё фиксировал в протоколе. Назовите полную фамилию, имя и отчество, дату рождения. Снова перешёл навы. Демицкая Злата Владимировна, в девичестве Королёва. Ответила так же ровно и чётко, факт ему уже известный. 3 января 1985 года рождения. 28 полных лет. Как давно вы замужем за Дембицким Глебом Петровичем? 5 лет. Общие дети? Нет. Дети от других браков или вне браков? Нет. Я столько лет мечтала встретиться с ним, желала и боялась. Хоть и плотно запечатала самую ценную ячейку в своём сердце, глубоко-глубоко похоронила её, всё же иногда тайно от самой себя заглядывала внутрь. мечтать не позволяло, но иногда на минуту давала себе возможность представить нашу встречу. Мы бы пообщались, выпили кофе, рассказали друг другу о себе. Это могло бы произойти через 5 лет, 10 или даже 20. Но я точно не представляла, что буду рассказывать Бахорину о своей жизни под протокол. Он ещё задавал вопросы о моей профессии, работаю ли я, что знаю о семье мужа, принимаю ли участие в его бизнесе, насколько глубоко вникаю в дела. Вопросы были конкретные, ответы приходилось давать такие же, всё чётко и по делу. А я так же отвечала. И словно смотрела, как тонет в глубинах Северно-Ледовитого океана та самая ячейка моего сердца обрастает льдом и идёт ко дну. Пусть так. Там оно будет сохраннее. Ладно, Злата, мне пора. Из размышлений меня выталкивает голос подруги. Звони, если что. Ты когда к Глебу собираешься? Завтра. Передавай привет. Хорошо. Мы прощаемся, я провожаю подругу до двери. Даю распоряжение насчёт ужина и собираюсь подняться к себе. Мне срочно нужна горячая ванна, а потом необходимо созвониться с замом Глеба на фирме. Но не успеваю даже поставить ногу на первую ступеньку, как в дверь раздаётся звонок. Кто-то из своих? Может, Лара вернулась? Охрана при въезде посторонних всё равно не пропустит. Я делаю знак Алине, что открою сама и возвращаюсь к двери, но распахнув, вижу там совсем не Артёмову. На пороге стоит Бахурин, а за ним ещё 6 человек. Добрый день. У нас ордер на обыск. Чеканит он и протягивает мне документ с гербом и печатями. Ваше содействие облегчит задачу обеим сторонам. Примечание. Статья 199 УК РФ предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов.